Пироги или Здравствуй, девочка? Пироги были с картошкой, с картошкой и сыром, с сыром и зеленью, с мясом и самые вкусные со свекольной потвой. Бабушка, русская по национальности, так и не постигла премудрость печь такие пироги, как у ее подруги, местной гадалки, усатой Воржетхан. Бабушка честно пыталась. «Что ты туда положила?» спрашивала Варжетхан, глядя на бабушкин пирог, не пирог, а вздутый с одного края пончик. «Так дрожжей! Немножко совсем, чтоб попышнее!» оправдывалась бабушка. Варжетхан произносила по-осетински фразу, которую можно было перевести так. «Руки тебе оторвать надо за такие пироги!» Варшитхан пекла пироги в маленькой кухонке на заставленном банками столе. Она рукой отодвигала их в сторону, отгребая себе маленькое пространство. Вода, масло, соль и мука. Тесто получалось воздушное, мягкое. Она отщипывала для меня кусочек, чтобы я тоже сделала лепешечку. Я смотрела, как она снимает с каждого пальца оставшееся тесто, делает аккуратный колобочек, Закрывая тряпкой кастрюлю и потихоньку отщипывала и ела сырой комочек теста. «Кишок-поворот будет!» — говорила мне Варжетхан. А я не могла понять, кто такой кишок и куда он повернет. Начинку она делала в большой кастрюле. Только в ней, никогда в другой. Наступал черед раскатки теста. Варшитхан разминала его руками, тремя пальцами руки. Скалки у нее никогда не было. Была, правда, палка, которой она раскатывала тонкие листы для домашней лапши, но скалки не было. Руки Варшитхан смазывала подсолнечным маслом, а мукой не посыпала стол, как делала бабушка. Брала щепотку и краем ладони отодвигала лишнее. В конце У нее получался аккуратный бортик из муки. Из кастрюльки доставалась начинка. До последней капельки. Указательным пальцем Варжитхан водила по стенкам и что-то шептала. Однажды, когда бабушка предприняла очередную попытку испечь пирог под присмотром Варжитхан, у них случился скандал. Бабушка бросила в мойку кастрюли с остатками начинки. Варжитхан стукнула палкой по столу. «Что опять не так?» — ахнула бабушка. «Это ты свое здоровье и деньги бросила! Все в кастрюле оставила!» — сказала ей по-осетински подруга. «Ой, ну не буду я, как ты, вымазывать пальцем! А здоровья у меня и так нет, и денег не будет. Ты же умная женщина, что за предрассудки?» — ответила ей бабушка по-русски. Они всегда так общались. Одна говорила по-осетински, другая отвечала по-русски. И отлично друг друга понимали. А я тогда поверила, что на дне кастрюли в остатках начинки хранятся здоровье и благополучие. И до сих пор, как варджетхан, вымазываю кастрюли указательным пальцем до последней крошки. Что такое голод знали и бабушка, и варджетхан, и мама? Нельзя было не доесть и оставить кусок на тарелке. Не дай бог выбросить. — Он за тобой ночью будет гоняться! — пугала меня бабушка. От нее я запомнила присказку. — Хочешь кушать — ложись спать. И совет. Если голодная — попей водички. Бабушкина поколение так выживало. Мое так худеет. Мне Варжетхан доверяла сделать последний штрих. Кусочком сливочного масла смазать пирог и обязательно по краям, а оставшийся кусок утопить в серединке. В общем, слух о том, что к бабушке приехала внучка из концлагеря, достиг самых дальних домов деревни. И в каждом доме, куда я забегала к подружкам, меня встречала цокающая языком бабушка или мама. «Ой, какая девочка!» — качали головой женщины. «Замуж не выйдешь, муж от твоей кости колоться будет, и ему будет неприятно, а будешь толстой, будет приятно». Меня сажали за стол и начинали кормить пирогами. Чтобы в каком-то доме не было пирога, такого не случалось, и обязательно с картошкой Или с мясом. И только однажды мне достался пирог с ботвой. Мама моей подружки чуть не плакала, что накормили девочку травой. А когда я попросила еще один кусок, она разрыдалась уже в голос. То ли от собственного позора, то ли от жалости ко мне. Румяные пироги с аккуратной дырочкой посредине, из которой выглядывала начинка. нежно золотистые это вкус моего детства бабушка бросив печь пироги вернулась к пышкам пышки она пекла вместо хлеба в большой сковороде почти доверху залитой шкварчащим маслом две пышки и неделю можно не есть сверху она их посыпала песком сахар никто не говорил только песок покупался он мешками чтобы хватило и на варенье, и на компоты. Почему-то бабушка считала, что пышки нужно давать на завтрак и на ночь. Через два месяца приехала мама. Мы с бабушкой встречали ее на вокзале. Бабушка была в нарядном платье, застегнутом от волнения не на ту пуговицу. Волнение было понятно. Мама приезжала с инспекцией. «Посмотреть на меня?» и сказать всё, что она думает. Бабушка была настроена решительно и даже воинственно. — Ладно, лучшая защита — это нападение, — сказала она, когда мы шли на вокзал. Я тоже готовилась к встрече с мамой. Бабушка даже разрешила закипятить бигуди, такие палочки, которые нужно было бросать в ковшик, а потом накручивать. Я очень хотела быть с кудрями. и всю ночь лежала без сна, представляя, какая я буду красавица и как удивиться мама. Поезд все никак не подходил, и я убежала в магазин за халвой. Там была очередь, и момент, когда мама выходила из вагона, я пропустила. Бабушка маму не узнала. Она была в новом модном сарафане, сильно утянутом в области груди. Так утянутом. что грудь наполовину вываливалась. К тому же сарафан был короткий, по колено. «Кто это?» — спросила воинственная бабушка, тыча пальцем в маму. «Это я», — ответила мама. «Нет, это не моя дочь. Это какая-то падшая женщина», — нашла, наконец, подходящие слова бабушка. «На самом деле...» У нее на языке вертелись совсем другие слова, но она хотела сказать самые обидные и самые точные, поэтому выразилась литературно. «Я с тобой голой не пойду», заявила бабушка и уперла руки в боки. «А у тебя пуговицы не так застегнуты», ответила мама. «И вообще, где Маша?» «Перед ребенком бы постыдилась», Она в магазин ушла за халвой. Сейчас прибежит. Давай, открывай чемодан и переодевайся, пока никто не видит. Мама, я взрослая женщина, не буду я переодеваться. Пойдем за Машкой. Но тут бабушка увидела знакомую, замахала ей рукой и пошла поговорить. В этот момент подошла я, слизывая с пальца в халву. «Привет», — сказала я. Видимо, не очень внятно, потому что рот был набит. Мама повернулась, посмотрела на меня и отвернулась. В общем, я пережила главный детский кошмар. «Привет!» — сказала я маминой спине, проглотив кусок. Мама опять повернулась и раздраженно бросила. «Здравствуй, девочка!» Она отвернулась, не узнав меня, а я так и продолжала стоять с открытым ртом. «Мама, привет!» Глубоко вздохнув, сказала я. Мама повернулась и посмотрела на меня с нескрываемым ужасом. Толстая девочка с нерасчесанными после жесткой завивки кудрями называла ее мамой. «Машенька?» «Все еще надеюсь, что девочка ошиблась, переспросила мама». «Да». Кивнула я. «Нет!» Мама покачала головой, как будто пытаясь избавиться от мурока. Тут же подскочила бабушка и гордо показала на меня. «Вот!» «Кто это?» Спросила мама, тоже показывая на меня рукой. «Ольга, прекрати поясничать. Обиделась бабушка. «Ты в кого ее превратила?» Сдвинула брови мама. Они разговаривали, показывая на меня, как будто я была неживым предметом, например, клумбой, которая была разбита перед зданием вокзала. «В нормального ребёнка я её превратила!» закричала бабушка. «Это нормальный ребёнок?» Мама опять сткнула в меня пальцем. «Да!» решительно ответила бабушка и тоже ткнула пальцем в область моего живота, на котором туго был натянут сарафан. Господи, какой кошмар! Мама сказала это так, что я почувствовала себя самой страшной девочкой в мире и заплакала от горя. На себя посмотри, огрызнулась бабушка. Пойдем, Манечка, не слушай эту падшую женщину. А ты иди подальше, не позорь нас, сказала она маме. Так мы и дошли до дома. Бабушка с гордо вскинутой головой и горящим взором, я, ревущая белугой, и в двух метрах за нами мама с чемоданом, сигаретой в зубах, матерящаяся, как последний грузчик. Дело в том, что бабушка отказалась садиться с мамой в машину, и нам пришлось идти пешком через всю деревню. Видимо, бабушка решила, что пройти по улице будет меньшим позором, чем сесть с мамой на одно сиденье. Знакомые, которые попадались через каждые пять шагов, да вся деревня знала бабушку, меня и маму. Кричали, кто со двора, кто от водопроводной колонки. «Мария!» Меня назвали в честь бабушки. «Твоя дочь, что ли, приехала?» «Нет». кричала, не поворачивая головы бабушка. «Это ее знакомая из Москвы, погостить!» «Здравствуй, Ольга!» кричали соседи моей маме. «Ты юбку забыла надеть, и кофту тоже!» Соседки заходились хохотом. «Ты в зеркало на себя смотрела, когда из дома выходила?» Мы шли дальше. «В зеркало перед выходом из дома надо смотреть». Это я точно знаю. Мой сын повторяет мою судьбу. Бедный ребенок. Он даже не представляет, насколько я его понимаю. А история была такая. Сын оканчивал начальную школу. Детям собрались устроить настоящий выпускной. Наш родительский комитет решил гулять на теплоходе. За неделю до этого мероприятия я уже плавала на теплоходе. Нарядилась я тогда... как на яхту. Каблуки, дизайнерский комбинезон, лёгкая куртка. Муж смотрел на меня с жалостью, но молчал. «Может, ты всё-таки светерок возьмёшь?» — сказал наконец он. Обещали шквалистый ветер и дождь. «Тогда я уйду с палубы». Светило солнце, и я звонко цокала каблуками по пристани. Там на теплоходике уже собрались гости в спортивных штанах, кроссовках, джинсах и тёплых куртках. «Почему ты меня не предупредил?» — зашипела я на мужа. «Я опять буду как дура!» На палубе красиво я просидела недолго. Как и предсказывал муж, начался шквалистый ветер. От выпитого коньяка и недостатка еды меня штормило почти так же, как и теплоходик. Я куталась в чужой платок и пыталась согреться в чужом свитере. Но даже не это было самое страшное. Дизайнерский комбинезон не расстегивался на талии, а снимался целиком весь. Красиво падал на пол одним движением. На суше в комнате это выглядело очень эффектно. В грязном туалете теплоходика с незакрывающейся дверью и очередью перед ней не очень. Хорошо, что меня никто не видел. Я стояла голая, держа комбинезон руками, чтобы он не свалился в лужу мочи, плескавшейся на полу. Женщины за дверью громко спрашивали, что я там делаю. Они же не могли предположить, что мне нужно сначала раздеться до нога, а потом одеться. Мои свеженакрученные кудри на ветру разметались, стали дыбом. лезли в рот, и я всё время отплёвывалась, как кошка, наевшаяся собственной шерсти. На стоянке живописной лужайки, пока пьяные мужчины играли в футбол, а пьяные женщины болели, я месила свежую травку и сбивала каблуками чернозём. Злая была к тому времени, как собака, потому что коньяк кончился, а я протрезвела от холода. Комбинезон все-таки свалился на пол в туалете, и я пахла грязной сантехникой. Когда мы приплыли на пристань, я вывалилась на берег, мутная и дурная от голода коньяка и качки. Еле добралась до дома, где первым делом съела бутерброд с колбасой, которым меня благополучно и вырвала. И вот мне говорят, что дети тоже плывут на теплоходе. Я хмыкнула и, как умная опытная женщина, нацепила джинсы поплоше, свитер и теплую куртку. Сына я одела соответствующе, в дачную униформу. До этого я успела съездить на рынок, в магазин, притащить картошки, сварить суп и поговорить по телефону. Мама из родительского комитета просила подъехать к школе и забрать еще парочку детей. которых не могли отвезти к пристани родители. Я приехала к школе, утрамбовала детей в машину, довезла до пристани и отошла в сторонку. Наш теплоход сверкал белизной и снаружи, и внутри. Детей ждали столы со скрипящими скатертями и отутюженные официанты. Девочки из нашего класса все как одна были в вечерних платьях на каблуках, со струящимися по плечам локонами, а мальчики в костюмах. Родительницы сверкали шёлковыми декольте и педикюром в открытых дизайнерских туфлях. Я отошла за здание кассы позвонить и заодно пережить несоответствие дресс-коду. Из-за здания вдруг выглянули две девочки и стали шушукаться, показывая на меня пальцем. Потом они скрылись. и вернулись в третий, опять пошушукались и привели уже целую компанию. Девочки переглядывались, кивали на меня и отворачивались, когда я смотрела в их сторону. На секунду, нет, на долю секунды я подумала, что вот она, Слава. Меня узнали. Я стала знаменитостью, и на меня показывают пальцем. Ведь я писательница, и мои фотографии есть на обложках книг. Через секунду я вернула себе разум и схватилась за пудреницу. Лицо было на месте. Я пощупала ширинку, потому что у меня сын, и я привыкла проверять ширинку на его брюках. И наконец посмотрела на свои ноги. Я стояла в разных туфлях: синей на правой ноге и коричневой на левой. Самое удивительное, что если бы не девочки, то я бы этого даже не заметила. «Как дела?» — позвонила мне приятельница. «Припёрлась к сыну на выпускной в разных туфлях», — ответила я. «Вот поэтому я никогда не покупаю туфли с одинаковыми каблуками, чтобы чувствовать разницу», — заявила подруга. «Мама, я в разных туфлях», — пожаловалась я матери. «Ну и что?» — не удивилась она. Я на работу в тапчиках уходила, а недавно вышла из поликлиники в бахилах и полдня так проходила. Надо сказать, Вася повел себя, как и его отец. Он не шарахался от меня в сторону и не делал вид, что со мной не знаком. Он смотрел так нежно, так жалостливо, что я чуть не плакала. Зато я сразу забыла про свой свитер и драные джинсы. По сравнению с разными туфлями, это была ерунда. Дети повеселились и приплыли назад, где на причале их ждали родители. «Ну как?» – спросила мама одну девочку. «Здорово! Представляешь, там одна женщина была в разных туфлях!» – сказала девочка. «То есть, по сравнению с аниматорами, играми и танцами – Я осталась в памяти ребёнка самым ярким впечатлением. Выпускной действительно удался. Я стояла на стрёме и караулила учительницу, которая курила, прячась от детей. Как только они подходили к двери, ведущей на палубу, я их отгоняла гневными выкриками «Кыш отсюда!» и изображала пинок сначала коричневой, а потом синий туфлей. Затем... Мальчик Лёша, с первого класса влюблённый в девочку Лизу, изображал на корме корабля сцену из «Титаника». И все мамы дружно начали всхлипывать и завидовать Лизе. И почему-то никто в тот момент не закричал «слезьте немедленно!». На самом деле всё и правда было замечательно. Уже дома я сняла, наконец, разные туфли и пошла мыть руки. И только там, в ванной... увидела, что у меня накрашен только один глаз. На самом деле, круче меня оказалась только шестилетняя девочка Маша, дочка моей подруги. Она поступила в первый класс и поехала отмечать поступление на пикник. Пикник не заладился сразу же. Детей не могли перевезти через дорогу, потому что Маша... отказывалась становиться в пару и давать руку мальчику. И когда ее ручонку все-таки впихнули в потную ладонь будущего одноклассника, Маша его укусила. Первую учительницу она облила соком и посадила на нее муравьев. А еще одну девочку, которая что-то Машуне не то сказала, отмутузила, как валуй в грушу. «Мама в понедельник к директору!» закричала будущая первая учительница. Так что Машуня установила своеобразный рекорд по вызову родителей в школу еще до начала учебного года. Вот я и думаю, что произойдет, когда мой сын будет праздновать следующий выпускной.